Документ сороковой. Из записок Бернарда Кожинского. Бернард Бернардович Кожинский, годы жизни 1890-1962, советский учёный, инженер-лектрик, пионер исследований в СССР в области телепатии и биологической радиосвязи, кандидат физико-математических наук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 от бритвы Аккама. Однако что же плохого произойдет, если окажется, что за телепатические явления ответственно некое неизвестное науки поле? Человечество и не подозревало о существовании электромагнитного поля до XIX века, а ныне, куда не ткнись, всюду электричество. Просто, я думаю, психодинамическое поле еще не дождалось своего герца.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 В общем, тайна тайн наш мозг. Что говорить о мышлении, интуиции и прочих явлениях высшего порядка, когда ученые так и не договорились, сколько в мозге клеток. Если считать только нейроны, то их 10 миллиардов. А если брать на учет все клетки мозга, включая и глиальные, тогда надо говорить уже о сотне миллиардов. И я, признаться, не верю, будто бы глия,